поисках душевного равновесия. В современной психологии довольно широко распространение получил термин «субъективное благополучие» – «subjectics well-being». Им определяется позитивное эмоциональное состояние удовлетворенности собой, своей жизнью, окружающим миром и своим местом в нем, традиционно описываемое в житейских терминах душевного равновесия. В русском языке состояние субъективного благополучия нередко отождествляется со счастьем, Но такое отожествление верно лишь в известном смысле. Счастьем часто называют сильное положительное эмоциональное переживание, обычно вызываемое какими-то радостными событиями. Это состояние кратковременное переходящее. Человек не способен его испытывать постоянно. Говоря о счастье как субъективном благополучии, обычно подразумевают счастливую жизнь, существование человека в целом довольного тем, кем он является. Тем, что он имеет и тем, что с ним происходит. В этом смысле субъективное благополучие, далее СБ, подобно тому, как в зарубежной терминологии, давно утвердилась аббревиатура SWB, выступает не кратковременным пиковым переживанием, а присущий человеку на протяжении всей жизни, либо, по крайней мере, каких-то значительных ее отрезков. В мировой психологии, преимущественно английской и американской, активные исследования этого явления ведутся уже на протяжении четверти века. В отечественной психологии Ему до сих пор уделяется недостаточно внимания, что следует признать серьезным упущением, поскольку достижение СБ фактически является важнейшей целью всех практических усилий психологов. В силу этого представляется крайне важная объективная оценка разнообразных факторов – биологических, социальных, экономических, психологических – влияющих на это состояние. Учет и использование данных соответствующих исследований открывает широкие перспективы для позитивных изменений качества жизни – как конкретных людей, так и общества в целом. Очевидно, что процедуры оценки данного состояния с научной точки зрения весьма уязвимы для критики, ведь субъективное благополучие можно оценить только субъективно, то есть посредством самоотчета. Тем не менее, широкомасштабные обследования продемонстрировали, что люди способны достаточно адекватно оценить собственное душевное благополучие. Кстати, те, кто говорит, что счастлив или доволен жизнью, кажутся счастливыми и своим близким, друзьям и психологам, Их ежедневное настроение характеризуется чаще положительными эмоциями, они улыбаются чаще. По сравнению с несчастливыми, счастливые менее сфокусированы на себе, менее враждебны и раздражены, меньше ругаются и даже меньше восприимчивы к болезням. Методы выявления СБ используются самые разные. От простейшего опросника, требующего ранжировать собственные ощущения от жизни по семибальной шкале, до весьма дизализированной шкалы удовлетворенности жизнью. Надежность подобных методов не бесспорна, так как на результатах может сказаться ситуативное эмоциональное состояние опрашиваемого. В частности, выяснилось, что люди склонны сообщать о гораздо более высоком уровне удовлетворенности жизнью в солнечную погоду. А, к примеру, соответствующие замеры, проводившиеся в Германии, выявили резкий всплеск переживания СБ после важной победы национальной сборной по футболу. Для устранения этого изъяна разработан метод «Замера переживаний». Он заключается в том, что человек сообщает о своем состоянии в разные моменты на протяжении длительного времени, например, месяца, а затем полученные баллы усредняются. Но в любом случае полученные результаты трудно признать объективными. Установлено, что средние показатели СБ значительно разнятся в разных уголках света. Например, знаменитое исследование Евробарометр выявило очень низкую удовлетворенность у жителей Франции и Италии. Лишь 10% из них очень довольны жизнью в целом, тогда как в Дании таковых 55%, а в Голландии около 45%. Можно предположить, что это связано с различными культурными нормами дозволенности, отрицательных и желательностей положительных эмоций, а не с огромными национальными различиями в уровне СБ. Недооценка этого культурного фактора может привести к неадекватным выводам. Впрочем, для любого из нас сталкивающегося как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности с представителями достаточно однородной социокультурной популяции, проблема межкультурных различий представляет интерес скорее теоретический. Гораздо более интересен вопрос о влиянии тех или иных внешних факторов на показатели СБ. Точку зрения житейского здравого смысла на эту проблему давным-давно иронично выразил Дона Минада. «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Так большинство из нас и строят свою жизнь пытаясь увязать показатели внешнего благополучия и внутреннего. И нередко заходят в тупик. Ибо, как показали научные исследования, взаимосвязь тут отнюдь не так очевидна и однозначно, как подсказывает здравый смысл. Казалось бы резонно предположить, СБ рождается вследствие череды приятных событий, происходящих с нами. Так что если у нас есть достаточно денег, добрые друзья, семья, отменное здоровье, интересная и хорошо оплачиваемая работа, то у нас больше шансов быть довольными жизнью, чemu того, кто беден, болен, не имеет работы, семьи, друзей и так далее. Представление о влиянии внешних факторов на СБ не лишено оснований. В нескольких широкомасштабных исследованиях было обнаружено, что на уровень СБ влияют возраст, социально-экономическое положение, профессиональный статус и семейный доход, но не оказывают какого-либо заметного влияния пол, расовая принадлежность, образование и вероисповедание. Однако, несмотря на то, что было установлено, что разные социальные группы отличаются по уровню СБ, поразительно то, что влияние социально-экономического статуса и всех прочих упомянутых факторов в действительности очень незначительно. Гораздо большие различия наблюдаются внутри групп, чем между ними. Следовательно, люди, обладающие молодостью, богатством и высоким социальным положением, не обязательно довольны жизнью, как не обязательно недовольны пожилые и небогатые. Иными словами, следует искать иные источники СБ. В этой связи возникает вопрос, почему хорошее в жизни оказывает на СБ меньше влияния, чем принято обычно считать. Ответ, видимо, в том, что приятные эмоциональные переживания повышают наш уровень СБ понемногу, каждый раз, когда они случаются. Любитель шоколада, который устраивается на кондитерскую фабрику и получает возможность есть шоколад килограммами, оказывается в сущем раю, но только поначалу. По прошествии недолгого времени его уже даже и нельзя назвать любителем шоколада, ибо вожделенный прежде продукт, ныне доступный в изобилии, абсолютно перестает его привлекать. СБ отчасти зависит от тех событий, которые произошли с нами в прошлом. Способность прошлых переживаний окрашивать наше настоящее особенно подчеркивалась американским психологом Гарри Хелсоном. Он утверждал, что у всех нас есть свой адаптационный уровень, соответствующий нашим ожиданиям, которые, в свою очередь, определяются нашими прошлыми переживаниями. Если происходящее соответствует нашему адаптационному уровню или уровню ожиданий, то мы не чувствуем себя ни довольными, ни недовольными. Если же происходящее лучше или хуже того, что мы ожидали, тогда мы, соответственно, оказываемся довольными или нет. Если предложение Хелсона верно, то каждый, кто целенаправленно стремится к счастью, оказывается загнан в порочный круг. Череда приятных событий порождает ощущение СБ, но это также повышает уровень ожиданий. Как следствие, новыми событиями все труднее нас порадовать. Иными словами, получается, что в настоящем удовлетворении содержатся ростки будущей неудовлетворенности. Эта пессимистическая концепция получила название «бегущей дорожки удовольствий». На бегущей дорожке невозможно добиться продвижения вперед, как бы быстро вы ни старались бежать. Поскольку маловероятно, что жизнь будет состоять из постоянных и неожиданных изменений к лучшему, охотник за счастьем обречен все время догонять самого себя на бегущей дорожке. Один из наиболее явных примеров того, как повышение уровня ожиданий привозит к снижению СБ, можно наблюдать в жизни тех миллионов людей, чье материальное благосостояние повышается год от года. Большинство из них в действительности не чувствуют себя при этом лучше, их растущее благосостояние не делает их счастливее. Они ждут все более дорогих подарков от жизни, а их растущие ожидания обесценивают их удовольствие. Несмотря на это, большинство людей твердо убеждены, что обогащение сделает их более счастливыми. Когда американский психолог Джойс Бразерс в ходе телевизионного опроса интересовался мнением зрителей, сделает ли их счастливее увеличение их дохода на четверть? Почти 100% ответов были утвердительными. А каковы реальные факты? В целом, фактические данные подтверждают теории адаптационного уровня. В одном из исследований, в котором участвовали победители лотереи, выигравшие свыше миллиона долларов, было обнаружено, что эти счастливчики, испытав кратковременный всплеск эйфории, испытывали не больше СБ после выигрыша, чем до него. Как оказалось, не надеялись они и на то, что будут более довольны жизнью и два года спустя. В наши дни, когда книжные прилавки заполнили руководство типа «Хочешь разбогатеть? Спроси меня как?», Ей-богу хочется дополнить еще одним «спроси меня зачем». Теория адаптационного уровня позволяет выдвинуть еще одно парадоксальное предсказание. Инвалиды постепенно снижают уровень своих ожиданий и таким образом оказываются не менее довольны жизнью, чем здоровые люди. Иными словами, они психологически приспосабливаются к обстоятельствам, в которых оказались, как гласит суровая, но справедливая арабская пословица, «брось человека в море, и он станет рыбой». Ричард Шульц из Сьюзен Декер из Питсбургского и Портландского университетов, оценивали уровень СБ у людей, скованных в движениях, вследствие паралича разной степени тяжести, и обнаружили, что удовлетворение, получаемое ими от жизни, было лишь не намного меньше, чем у всех остальных людей. Как вследствие процесса изменения уровня ожиданий, многие из них говорили, что их несчастье имело и положительную сторону, оно сделало их более терпеливыми и терпимыми, помогло им осознать, что мозг важнее, чем мускулы. Одно из самых замечательных подтверждений теории адаптационного уровня мы находим в рассказе Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Герой рассказа, заключенный ГУЛАГа Иван Денисович Шухов, вовсе не пребывает в том плачевном состоянии духа, которое, естественно, было бы вообразить в его положении. Намек на то, почему это так, читатель получает в конце рассказа, когда Шухов мысленно возвращается к прожитому дню. Засыпал Шухов вполне удовлетворённый. На дню у него выдалось много удач. В карцер не посадили. На городок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу. Бригадир хорошо закрыл процентовку. Стену Шухов клал весело. С ножовкой на шмоне не попался. Подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемокся. Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый. Шухов адаптировал свои ожидания к тяготам лагерной жизни, и поэтому не чувствовал себя несчастным. Уровень его ожиданий был столь низким, что даже такие события, как покупка табака, могли сделать его день счастливым. Как же нам избежать того, на что нас обрекает бегущая дорожка удовольствий? Как ни парадоксально, но одним из способов усиления будущего счастья было бы снижение адаптационного уровня в настоящем с помощью воздержания от приятных занятий. Существуют многочисленные примеры такого подхода в религиях мира, которые рассматривают временное воздержание от удовольствий как ценный опыт. Кстати, религиозность, какие бы рациональные возражения против этого не выдвигали атеисты, оказывается важным фактором, реально влияющим на СБ. Отчет Института Гэллоба показывает, что высокорелигиозные люди почти в два раза чаще называют себя счастливыми, чем те, кого проблемы духовности затрагивают мало а исследование, проведенное в 14 странах мира и охватывающее более 150 тысяч человек, показало, что удовлетворенность жизнью и ощущение счастья напрямую зависят не только от религиозности, но даже от чистоты посещения церкви. А как влияют на СБ другие факторы, такие, которыми люди, очевидно, отличаются друг от друга? Пускай воинствующие эгалитаристы с этим не согласны, но одни люди умнее других. Помогает ли им это жить лучше? А с чем никто спорить не станет, так это то, что одни люди старше других. А кто из них чувствует себя лучше? А что касается семейного положения, то вроде бы не должно вызывать сомнений, что благополучный брак сам по себе является залогом душевного благополучия. Впрочем, не станем гадать, а разберемся по порядку. Умственные способности высоко ценятся в любом цивилизованном обществе, поскольку они зачастую обеспечивают путь к успеху в карьере, материальному благополучию и высокому социально-экономическому положению. Поэтому на первый взгляд может показаться, что люди с высоким уровнем интеллекта в среднем должны быть более довольны собой и своей жизнью, чем те, кто не обладает большим интеллектом. Но несмотря на преимущества, ассоциирующиеся с интеллектуальными способностями, данные исследования убедительно свидетельствуют, что интеллект и СБ, если и связаны, то в обратной пропорции. Вероятно, этому есть два объяснения. Первое состоит в том, что люди с высоким интеллектом обычно имеют гораздо более высокие притязания и гораздо больше ждут от жизни, чем те, кто не обладает большими умственными способностями. Поскольку СБ зависит от того, насколько реальность превосходит ожидания, высокий уровень притязания, скорее всего, оказывается источником неудовлетворенности. Существует распространенное мнение, что единственный способ быть постоянно счастливым – это не замечать проблем вокруг себя. Быть умным означает, что вы по определению должны видеть и осознавать окружающие вас проблемы, что опять же скорее рождает неудовлетворенность. Парадоксальной оказывается и взаимосвязь СБ с возрастом. У молодых людей, обычно не обребененных большим количеством забот и обязанностей, есть время и возможность изменить те стороны своей жизни, работу сексуального партнера, места жительства, которые не отвечают их ожиданиям. В отличие от них, люди среднего и старшего возраста нередко чувствуют, что их жизнь протекает по наеженной колее, а их будущее не селит каких-либо значительных перемен к лучшему. Но что говорят факты? Несмотря на очевидно большее количество возможностей для счастья доступных людям молодого возраста, данные научных исследований в очень небольшой степени подтверждают представление о том, что они более довольны собой и своей жизнью, чем люди пожилые. Напротив, Удовлетворение и радость жизни, как правило, усиливаются с возрастом. Вероятно, причина этого – в изменении эмоциональной восприимчивости. Молодые люди испытывают гораздо больше как положительных, так и отрицательных эмоций. Но эта эмоциональная восприимчивость не связана с большой степенью СБ, поскольку удовлетворение основывается на сочетании обилия положительных эмоций и малого количества отрицательных. Что же касается семейного положения, причем подчеркнем – Тут имеет смысл вести речь только о благополучных семьях. Семейные неурядицы естественному душевному равновесию не способствуют. Вопреки расхожим житейским представлениям существуют определенные невыгоды, ассоциирующиеся с браком. Такие, как огромные затраты душевных сил и времени на семью и потеря свободы, которые позволяют утверждать, что брак – это способ стать недовольным жизнью. Одна из главных причин, почему люди женятся, состоит в том, что брак узаконивает рождение детей. На самом деле можно было бы возразить, что именно наличие детей в браке делает супругов в целом счастливее холостых людей. Как бы то ни было, достоверно установлено, что наличие детей в действительности способствует снижению СБ. Это справедливо как в отношении мужчин, так и женщин. А также справедливо в отношении практически каждой расы и религиозной группы, когда-либо подвергшихся изучению. Однако, возможно, эти выводы не следует принимать за чистую монету. Семейные пары, не имеющие детей, обычно расстаются, если не удовлетворены браком. В то время как пары в неудачном браке, имеющие детей, нередко решают остаться вместе ради детей. Стоит заметить, что повзрослевшие дети редко бывают благодарны родителям за такую жертву. Но на этом история не заканчивается. Тот факт, что семейные пары обычно испытывают большее удовлетворение в своем браке после того, как их дети покидают семейное гнездо, поразительным образом подтверждает то, что наличие детей имеет определенное негативное влияние на СБ. Почему же в таком случае семейные пары заводят детей, если их СБ в результате, вероятнее всего, уменьшится на ближайшие лет 20? Не более очевидный ответ на этот вопрос то, что полноценная, пускай и нелегкая, жизнь для полноценного человека важнее, чем душевное равновесие. Ответственность за воспитание детей придает смысл жизни и обычно воспринимается как нечто весьма достойное. Кроме того, помимо сильных эмоциональных переживаний негативного характера, которые, несомненно, присутствуют в этом случае, наличие детей также позволяет пережить немало положительных эмоций, и для большинства людей это безотчетное соображение перевешивает опасения и невзгод. Так или иначе, приведенные выше данные доказывают, что внешние факторы мало влияют на переживания людьми душевного благополучия или неблагополучия. По всей вероятности, хотя это положение окончательно не доказано, Существуют некоторые внутренние индивидуально-психологические особенности, играющие решающую роль в формировании и поддержании СБ. Ученые выявили четыре условные черты, которые характеризуют довольных жизнью людей. Во-первых, они любят сами себя. Как прокомментировала бы советская наука, это особенно верно для лиц индивидуалистической западной культуры. Они имеют высокую самооценку и свято верят что они более интеллигентны, более этичны, лучше способны сотрудничать с окружающими, не имеют предрассудков и более здоровы, чем средники. На ум приходит шутка Фрейда о человеке, который сказал своей жене, если один из нас должен умереть, то мне придется уехать в Париж. Во-вторых, субъективно благополучные люди, как правило, могут управлять своей деятельностью. Те из них, кто в силу обстоятельств не может контролировать свою жизнь, Заключенные, больные, прикованные к постели, совершенно обнищавшие и жертвы тоталитарных режимов, обычно деморализованы и плохи здоровьем. В-третьих, субъективно благополучные люди, как правило, оптимисты. В-четвертых, большинство из них являются экстравертами. Хотя логично было бы ожидать большего счастья от интровертов, но жизнь распорядилась иначе. Природа такой закономерности пока не совсем ясна делает счастье людей более открытыми или открытость позволяет им быть более счастливыми. И если это путь к счастью, то мы могли бы к нему приблизиться с помощью определенных изменений в себе.